Глава десятая. «Позовите Дениса Хишина!» Кристина снизу вверх нахально взглянула на охранника. Тот прищурил глаза, вспоминая. «Во-первых, для вас, девушка, он Денис Владимирович. Во-вторых, на площадку я вас все равно не пропущу». Ползин и Игорь стояли метрах в десяти от проходной. На стройплощадке царило оживление. Тарахтел транспорт, что-то кричали рабочие. На подъемнике крошечные фигурки трогали еще более крошечными ручками, затягивающие башню брезент. Ползин щелкнул зажигалкой, не сводя глаз к Кристины. Игорь беспокойно переступал с ноги на ногу. — Да не мельтеши ты! — поморщился Ползин, сделав затяжку. — Пошли, вмешаемся. Игорь секунду стоял неподвижно, а затем снова принялся мелко шагать. — Или позвони Соколову своему снова. Соколов пока занят. Ползен выпустил из ноздрей дым. «Скажи спасибо, что он нас отпустил. Позвоним, встрянем надолго». И он встрянет. «А ее?» Мужчина кивнул головой на Кристину. «Отошьют сейчас. Ты же знаешь, как Ник общается. После этого уже и будем думать, что дальше». Кристина тем временем вынула из кармана бейдж и помахала им перед лицом охранника. «Денис Владимирович твой оставил у меня кое-чего». Могу, конечно, к жене его сразу поехать, но обязательно скажу, что это ты меня не пустил. На лице охранника проступило сомнение. — Че, я пошла? — невинно осведомилась Кристина. — Стой! — наконец сдался охранник. Он достал рацию и, отвернувшись от Кристины, поднес аппарат к губам. — Семенович, сегодня пижак во сколько приедет? — Я знаю, он же главный, когда-нибудь приедет. — раздалась из рации. Охранник вздохнул. — Я подожду. Кристина кивнула на башню, которая высилась за забором. — Завтра снос, он стопудово должен появиться. У ворот засигналил грузовик. Охранник вздохнул еще тяжелее. — Подожди, я ворота открою. — Хренушки! Моментально отреагировала Кристина. — Свалишь и с концами. С тобой пойду. С обреченным видом мужчина направился к уличному входу охранницкой будочки. След вслед за ним шла Кристина. Заскрипев, открылись, запуская грузовик, ворота. Когда они встали на свое место, дверь охранницкой приоткрылась, и Кристина энергично замахала рукой Игорю и Евгению. Те поспешили за ней. «Ты куда сторожа дел?» Игорь заглянул девушке за спину. «Да он это, отдыхает, под кроватью». Нервно хихикнула Кристина. «Прикольно девчонкой быть. Ты такая типа беззащитная». Евгений первый протиснулся в будку и выключил верхний свет. Салофон, я с тобой на свиданку не пойду. — Да погоди ты, — отмахнулся Ползин. — Нас так снаружи не увидят. Игорь закрыл дверь и запер ее на замок изнутри. В тесном вагончике пахло давно немытым телом. Помещалась там только раскладная кровать и узкий стол с рядом мониторов. Из стены прямо над кроватью торчали два гвоздя. На одном из них висела фирменная куртка защитного цвета. Игорь прошел к двери, которая выходила на стройку. Евгений остановил его. — Куда собрался? так наружу, Макса искать». Евгений покачал головой и наклонился над мониторами, отбросившими бледный свет на его лицо. «Тебе охранник сказал, где хишин?» Кристина покачала головой. «Когда-нибудь приедет, — сказал. «Потрясающе!» — хмыкнул Игорь. «Может, уже пойдем?» «Я не думаю, что ребенка можно спрятать на стройке, где куча людей». Евгений вглядывался в мониторы. «Он его с собой привезет». К воротам стройки завернул черный, наглухо тонированный Lexus ES. Окно со стороны пассажирского места приоткрылось, и оттуда выглянул мужчина с элегантно зачесанными назад седыми волосами. Удивительно, но на своем пропуске Денис Хишин выглядел гораздо хуже, чем в жизни. Он выжидающе уставился на окошко охранницкой. Евгений, схватив с вешалки форменную куртку, поспешно сунул руки в рукава и выбежал наружу. «День добрый!» Хишин окинул на придирчивым взглядом. — Ты кто? — Я это... Евгений скорчил дебиловатое лицо и как можно незаметнее кинул взгляд на Бейдж, висящий на куртке. — Рената, двоюродный брат. Он вчера день рождения жены отмечал, ну и... Ползин щелкнул себя пальцами с правой стороны шеи. Сегодня встать не смог. — Это безобразие. Посторонний человек на закрытом объекте, — покачал головой Хишин. — Ренату передай, что будет выговор со штрафом. Евгений жалостливо скинул брови. — Денис Владимирович, вы это... его сильно не наказываете. Юбилей жены... он это... не часто бывает. При упоминании своего имени черты лица Хишина чуть разгладились. — Знаешь, кто я? — Ползин закивал головой. — Конечно, знаю. Вы это... самый главный тут. Ренат про вас много говорил. Хишин изобразил какое-то подобие улыбки. «Хорошо. У меня... Эм... Тебя как зовут?» Ползен глупо улыбнулся. «Это... Женя я. У меня, Женя, проблема. Я пропуск свой где-то оставил, а новый сделать не успел. Но раз ты знаешь, кто я такой...» «Конечно, конечно!» Ползен почти бегом бросился к своему посту. «Я это... вас и без пропуска знаю!» Чуть не сбив Евгения с ног, из охранницкой вылетела Кристина. — А я, кстати, пропуск ваш нашла! — провозгласила она, помахивая зеленым бейджем. Евгений страшно посмотрел на Игоря, стоящего в свете мониторов, но тот лишь развел руками. Вздохнув, ползен вернул на лицо озабоченное дебиловатое выражение и отправился обратно к машине. — Она мне это... — всю плешь проела, Денис Владимирович. — Два часа туда-сюда ходит. — Говорит, никуда не уйду, пока лично пропуск не отдам. Кажется, его оправдания волновали хишина в данный момент меньше всего. От его лица отлила кровь, над верхней губой проступила испарина. «И где же вы нашли мой пропуск?» — ровным голосом спросил он у Кристины. «Да я по центру шлялась!» — беспечно махнула рукой Кристина. «Пошла от площади к набережной, и у какого-то забора он и валялся. К щекам хишина прилило немного краски». Он провел пальцем над губой и растянул губы в улыбке. — Вот спасибо тебе, а то мучился бы, восстанавливал. Он протянул руку к пропуску, но Кристина, хитро улыбнувшись, отступила на полшага. — А я сюда не просто так пришла. Попросить вас хотела. — Что попросить? С чуть заметным раздражением отозвался Хишин. Он по-прежнему держал вытянутую руку. Кристина улыбнулась и часто-часто захлопала ресницами. — Пустите к башне. В последний раз на нее посмотреть хочу. Хишин вздохнул и убрал руку. «Исключено! Закрытый объект!» Кристина молитвенно сложила руки. «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста! Я кабанчиком туда и обратно, хоть мизинчиком ее потрогать, а потом всю жизнь вспоминать буду. Хотите, на колени встану?» Кристина плюхнулась на колени, прямо в весеннюю грязь. Евгений вздохнул и хлопнул себя ладонью по лбу. Хишин выскочил из машины, поспешно захлопнув за собой дверь. Стекло немедленно закрылось. «Девушка, вы чего?» «Об этом и говорю», — вставил Евгений. «Всю душу из меня вынуло!» Хишин наклонился над Кристиной. «Ладно, ладно, девушка, вставайте!» Кристина приподнялась и зашептала в ухо Хишину. «А ща ты, козлина, меня поднимешь, и мы вместе до башни дойдем. Потому что пропуск ни хрена не на дороге валялся. У меня разговор к тебе есть». Мужчина отпрянул назад. Кристина невинно улыбнулась. «Так что?» «На две минуточки!» Хишин сдержанно кивнул и подал девушке руку. Она резво поднялась на ноги. Мужчина махнул рукой автомобилю, мол, проезжай, и повернулся к Евгению. «Я провожу даму туда и обратно. Ты машину пропусти». Ползин кивнул и направился к будке. «Это что за цирк?» Набросился на Ползина Игорь, едва тот зашел. Евгений ткнул пальцем в кнопку открытия ворот. «В полицию звони!» Он проводил взглядом заезжающий «Лексус». Следом за машиной в открытые ворота зашли Кристина с Хишиным. Игорь достал из кармана телефон. «Что сказать?» «Скажи», — Евгений на секунду задумался, «что активисты совершили захват объекта и убили рабочего». «Чудесно», — прокомментировал Игорь, набирая номер. Евгений открыл дверь, выходящую на стройку. «А ты куда?» — Запоздало, спохватился Игорь, но за Евгением уже закрылась дверь. Хишина и Кристина, лавируя между рабочими и строительной техникой, шли к мощному остову телебашни. Хишин, сохраняя каменное лицо, то и дело здоровался с кем-то за руку. Небо на горизонте стремительно темнело. — Ты кто такая? — сквозь зубы процедил Хишин. — Смерть твоя! — Кристина улыбнулась во весь рот. — Верни Макса, и, может, договоримся. — Какого Макса? — Ой, вот не надо под дебила косить! И его по-любому в тачке с собой привез. Мужчина на ходу покосился на Кристину и избавил шаг. Не понимаю, о чем ты говоришь. А если не понимаешь, то че еще у ворот меня не послал? Хишин глубоко вздохнул. Откуда-то слева к нему подошел усатый мужчина в каске. Добрый вечер, Денис Владимирович. Не меняя выражения, Хишин кивнул. Мужчина сдвинул каску на затылок. Мы это, подготовительные работы почти закончили. Осталось защиту закрепить. Хишин даже не повернулся в его сторону. «Отгоняйте технику, и можете быть свободны». Мужчина не поверил своим ушам. Свободно? Вы что, даже проверять не будете?» «А защита?» «Завтра закрепите. Подъемник оставьте». Процедил Хишин. «Передайте всем, что в течение 10 минут площадку нужно покинуть». Мужчина кивнул и почти бегом отправился к ближайшей стайке рабочих. Кристина и Хишин обогнули яму с лежащей в ней арматурой. Кристина передернула плечами. Хишин, заметив это, остановился. Че, встал? А, давай порассуждаем. Чуть слышно начал Хишин. Вот если я тебя сейчас в эту яму столкну и скажу, что это был несчастный случай, что ты успеешь сделать? Там кто-нибудь по камерам посмотрит. Уже не так уверенно проговорила Кристина. Площадка стремительно пустела. К воротам выстроилась очередь из машин. «Кто посмотрит?» — фыркнул Хишин. «Там сейчас охранник от потока машин офигевает, а потом я просто записи уничтожу. Я тут генеральный директор, помнишь?» Кристина отступила от ямы, но Хишин цепко схватил ее за руку. «Не продумала ты свой план, дорогуша. Я и не таких, как ты, щелкал. Отвали!» «Это тебе нужно было отваливать». Хишин растянул губы в улыбке рептилии и громко закричал. «Девушка, что вы делаете? Прекратите на меня нападать!» Он силой толкнул Кристину в грудь, и она, отступив на несколько шагов, только чудом не соскользнула левой ногой в еще рот слованы. «Твою мать! Только не туда!» Кристина упала вперед, вцепившись пальцами в ледяную грязь. За спиной Хишина возник запыхавшийся Игорь. Он пнул бизнесмена под колено. Тот, взвыв, рухнул, как подкошенный. Игорь впечатал Хишина в грязь — Спасибо, тяжело дыша, проговорила Кристина. Ты дебил? На повышенных тонах спросил Игорь, упираясь Хишину коленом между лопаток. Понимаешь, что она бы умерла из-за тебя? Хорошо, я на камерах сидел. Я это думал. Нихера ты не думал! Заорал Игорь. Кончай этот цирк и возвращай Кристину. Да блин, я бы сам рад! Но раньше это как-то само происходило, а теперь не получается. Игорь глубоко вздохнул и, наконец, обратил внимание на распластавшегося под его весом Хишина. — Макс где? — Да что вы заладили! — Макс, Макс! — простонал Хишин. — А давай порассуждаем. Кристина поднялась на корточки и принялась медленно счищать с колен мокрую землю. — Если я тебя сейчас столкну в яму, чем не будет? — Ладно, дайте телефон из левого кармана. Сдался Хишин. Кристина выудила телефон из пальто мужчины. «Куда жать Игорь вздохнул. «Дай ему!» «Пусть звонит!» Дрожащей рукой Хишин набрал номер. На экране высветилась фотография Ольги. «На громкую!» Приказал Игорь. Хишин поспешно ткнул на значок рупора. После нескольких гудков женщина сняла трубку. «Денис, у нас тут...» «Ничего не говори! Выходите из машины и идите к башне!» «Но...» «Просто идите и все!» Крикнул хишин и тут же, щедро хлебнув грязи, закашлялся. На мгновение ослепив всех, площадку осветили фары Лексуса. От машины отделилась женская фигура и направилась в сторону компании. Кристина поднялась навстречу. — Ты че, одна? — женщина подняла перед собой ладони. — Так, спокойно. Я не желаю вам зла. Не знаю, что тут происходит, но очень хочу вам помочь. — Ты какого хера одна? Где Максим? «Давайте поговорим», — гнула свою линию Ольга, приближаясь. «Что вам нужно? Кто вы?» За спиной Игоря возле башни заскрипел подъемник. «Сука!» — Хишин вскочив, перевернул через себя Игоря. Тот, откатившись, провалился в зияющую рядом яму. Кристина услышала хлопок и почувствовала острую боль в районе левого плеча.